Эсфирь Владимировна. «А вот фамилия того уникума — Горелик, физик и математик. Если пожелаешь, расстояние от Сатурна до нас вычислить тебе моментально и семизначную сумму в миг у м н о ж и т на любое число. п р и м е т е того, неизвестно от чего р а с в е р е п е в ш е г о сейчас человека мой сосед. Непременно попрошу, чтобы дал почитать тебе свои сонеты». В углубленных беседах люди отводили душу, тешили себя воспоминаниями, горячили друг друга спором. О душевном, заветном, прекрасно умели молчать, была выучка. Они многое знали про жизнь, про человека. «Во время ухтинской поездки мне показали особу, находившуюся раньше в СЖДЛ и п р е д с т а в л е н н у ю к Александру Осиповичу провокатором. По ее доносам ему был организован второй срок». Я во все глаза смотрела на эту женщину. В разговоре с Александром о с и п с горячностью высказалась «Она не человек!». Александр Осипович смолчал. Когда же тому в е р н у л а с ь снова, он с каким-то горьким и отстраненным покоем сказал, «Видишь ли, факт, это еще не все». Меня не однажды удивляла терпимость пострадавшего к доносчику. У всех на глазах происходило множество таких встреч. И что Вспыхивали сильные правые чувства, но как-то замирали, словно их делили на некий икс, и становилось все похожим более на горечь, чем на ярую схватку. в е с сыск испокон веков строился на чувстве ответственности арестованного за близких и родных», — говорил один Солповский знакомый. «На допросах нам угрожали. Не подпишите, арестуем мать, дочь, расстреляем жену». Все попадавшие в жернова органов НКВД проходили через это, познавая что-то мне еще неизвестное. «Факт — это еще не все». Не новая для мира истина открылась мне тогда впервые. Пришла пора иначе понимать и мыслить, подвергнуть пересмотру свои ощущения поступки бывших друзей. Являлся иной план жизни. Бог и черт, мораль и безнравственность переставали быть конечной инстанцией». Затем и другим возникало свое антипространство. Одно переходило в другое, понятия замутнялись, становились ч и щ ё б о й Я еще не умела обходиться с наложением подобных суждений на факт, слыла за максималистку, ненавидела в с ё что рождало удвоение сознания. Возле Цолповской столовой клуба и конторы в распушенной, разрыхленной земле был высажен табак. Сладковато-вязкий запах неброских четырехлистных цветиков имел надо мной особую власть. Направляясь вечерами в театральный барак, я специально делала круг, чтобы вдохнуть в себя их отрадный волнующий аромат. Запах табака стал для меня неотторжимым от представления цолб. Несколько лет назад я спохватилась. «Господи, собственно, откуда там брались цветы? Ведь нелепость, нонсенс!» Я позвонила старому другу. «Сенечка, ты помнишь, как пах вечерами на цолпе табак? А как же? Так объясни, Бог ради, кто его сажал, чьих рук, чьего с е р д ц е это было дело?» Была такая дама, инфантьева, она просила своих домашних присылать ей в посылках семена, сама и сажала их. «Может, ты тогда и другое мне объяснишь?» — решила допытаться я. «На обеде в палате лордов была бутылка ликера с самодельной этикеткой. Можешь не продолжать». Бруссера, помнишь? Пивовара из Горького. Ему тоже в посылках присылали, только не семена для цветов, а экстракт и сироп. Он готовил лимонад и ликер для начальства. И этикетки разрисовывал сам. Он, знаешь, плохо переносил север и все острил. У меня от этих белых ночей темно в глазах.